Проснулся, радуется город. Хочешь со мной погулять? Это с его стороны очень мило, деликатно осведомится, есть ли у Стефана такое желание, потому что обычно этот город просто берёт в хапку и тащит. Пошли, давай. Сопротивляться, конечно, можно, но смысла особого не имеет. Глупо тратить чёртову прорву сил на то, чтобы огорчить целый город сразу и своё удовольствие упустить.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 ни вполне ничего, а прекрасней всех в мире, вставляет от себя Стефан, лучший из человеческих городов. Волшебное существо на прощание тоже так говорило, соглашается город. Удивительно оно, столько от него было радости, прекрасное, почти как ты, существо. Почти как ты это, конечно, очень смешно, с учётом, что Эна всё-таки старшая бездна, а Стефан был рождён человеком. Впрочем, безны тоже рождаются кем попало.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 На завтра Стефан не то что не помнит, помнит, конечно. Он, слава богу, ума не лишился. В чём собственно состояла проблема, с какой стати с городом охватила такая печаль? Просто он больше ничего такого не чувствует и сам смеётся над чувствительным вчерашним собой.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 к которому прямо с утра, то есть в 2 пополудни, практически босиком по росе зашёл выпить пиво. В смысле, присечь меланхолию и вправить мозги. Это метод, и он отлично работает. Сколько стоит этот мир? Всегда было так.